Скатагоны целыми днями скучали, томились на этом острове, ждали, дождаться никак не могли отправки в горный Алтай, на границу с Монголией и даже дальше в самую Монголию, что было почти фантастикой по тем временам. Железный занавес кругом и по тому простому смертному Забугор не так-то просто вырваться. Аджитуха! удивлялся Милован. «Какая-то несчастная Монголия, земля за огородами, голубая мечта с катагонов. И даже я мечтаю о ней, как о манне небесной. А если вспомнить наших великих, Гоголь постоянно жил за границей, Бунин до революции, до эмиграции тоже из-за бугра не вылезал, а Тургенева взять, а Достоевского... А Чайковский, как он писал из-за границы, «Жить можно только в России, но только живя вне ее, постигаешь всю силу своей любви к нашей милой родине, несмотря на ее недостатки». Ну или как-то так, теперь уже не вспомню, хоть на экзамене пятерку получил. А Рубинштейн, который выступал, В Берлине, Вене, Мюнхене, Париже, Лондоне, Ницце. Ой, да что говорить. Все они спокойно ездили туда и даже подолгу жили. А тут Монголия, как звезда недосягаемая. Дубленку там купить, тулуп урвать, тугриков привезти. Смешно? Да-да. Все это было бы смешно когда бы не было так грустно. И про какое тут большое плавание можно думать большому кораблю? Тут ракушками весь обрастешь, пока тебя выпустят в море. А главное, кто выпускает? Такие, как этот рахит Зарема, от ничего себе начальничек нашелся, председатель земного шара. Зарема-золотарь, приезжавший на остров чуть ли не каждое утро, давал скотогонам все новые и новые указивки, чтобы служба медом не казалась. То нужно было разрушить подгнивший загон для гурта и по соседству с ним построить новый, то необходимо канавязь поправить, то еще какая-нибудь хренотень. С выполнением этих заданий мужики не особо спешили, А мне это надо! ротачился кто-нибудь, правда, когда зарема уходил подальше. Он что мне, лишний трудодень запишет? Ты особо-то не залупайся, советовал Кирсанов. А то ведь он запишет. Да, крякал кто-нибудь. Барина прогневать, не дай бог. Золотарь сидел на документах и от него зависело. Дать добро! Или не дать тому или иному скотагону, рвущемуся за границу, где можно было, к примеру, разжиться отличной дубленкой, а потом, возвратившись, загнать ее втридорого. Языкастый Ромка Батабухин говорил, кривясь, на такой жаре даже противно думать про дубленку. А думать надо. Правильно, студент? Пастухов пожал плечами. Думать никогда не помешает. Ну вот и молодца. Пошли за мной. Далеко? На дубленку будешь зарабатывать. Дым да мне в телогречке неплохо. Пошли, пошли, сачок. Он привел студента в тень под березами, где, оскалившись белыми зубьями, лежала груда черных заостренных двухметровых кольев, Ромка, голый по пояс, ярко лосняющийся от солнечного пота, взял охапку этих кольев, потащил на поляну. «Студент, у тебя, говоришь, были в зачетке одни трояки, а теперь будет кол!» Похохатывая, Ромка шагами отмеривал землю, пальцем тыкал под ноги. «Вот здесь твой первый кол, он там второй, там третий». Милован усмехнулся. «А где же твой?» «А у меня в зачете одни пятерки!» «Неужели?» «Не веришь?» Ботабуха Зубаскаля вынул из кармана помятую пятерублевку. «Видишь? Заяц трепаться не любит. Так что давай, студент, дерзай. Я потом проверю». Зарабатывая на дубленку, Пастухов прекрасно понимал, что делает работу не только за себя, но и за других, за таких ловкачей, как этот трепач Батабуха. Но возмущаться почему-то Милован даже не думал. Работа на свежем воздухе доставляла ему удовольствие, это во-первых. А во-вторых, от безделья можно очуметь в том общежитии, куда парень приходил только в крайнем случае пообедать, поужинать, Или поспать в основном он пропадал на своем белом пароходе готовился к большому плаванию такой слушок уже ходил по общежитию не иначе как лалай кирзанов постарался